Глава двадцать восьмая О том, что рождение, отмечают один день, а похороны — три дня. Так что после этого считать более значимым? Лодка была хорошая, нормальная такая металлическая плоскодонка, без мотора и весел, с цепью на носу, наброшенной на колышек у пристани. Хоть в своё время, кстати, на мгновение даже показалось, что она тут специально привязана, но вслух общих подозрений никто не выразил. К тому же командувший отплытием казак торжественно объявил, что Бог не делает всё к лучшему. Оставалось в очередной раз надеяться на действительно божье участие в этой авантюре и плыть по течению. Благопогодка была замечательной, солнце красиво всплывало в закат, комары не донимали. а берега реки поражали незамысловатой красотой пейзажей художников русской глубинки. — Вернисаж! — одухотворенно подтвердил голодный подъясаул, искренне стараясь отвлечь внимание все той же Рахиле от бурчания в ее собственном пузе. Увы, она не была склонна поддерживать разговор. — Знаешь, а все-таки в этом что-то есть. Вот так вот беззаботно, налегке плыть в дурманящую неизвестность — полностью отдавшись на волю волн поведения. А лодка, конечно, укачивает нас, словно рука Господа заблудившихся детей. Юная еврейка отвернулась, хотя вроде бы её душа отнюдь не была чужда поэзии. Седовласый эльф вообще нагло дрыг на корме, и казак, чуть пожав погонами, вновь начал раздумчивый разговор сам с собою. Я иногда задумываюсь над неким приоритетом этой извечной борьбой духа и тела. Почему одно немыслимо без другого? Почему, терпя душевные муки, мы терзаем своё тело, пытаясь физической болью заглушить духовную, а тренируем дух, мучая именно тело? Какой смысл в самосовершенствовании, если судьба всё равно подкинет нам то испытание, к которому мы не готовы, либо то испытание, которое мы уверены готовы преодолевать, по сути, таковым не является? Ты что меня не слушаешь? Бывшая израильская военнослужащая, нехотя повернула голову, встретилась с под Исаулом взглядом. Глаза ее были непроницаемо глубоки. «Рахиль, тебе неинтересно?» «Не, ну почему же?» «Так и, пожалуй, да, только не оно». «Не понял?» «Ой, конечно, как можно меня понять?» Самокритично подсокав языком, она вновь пристально посмотрела в лицо Ивану. Я же не ору горько и не лезу обниматься при всех с руками, вымазанными жареной курой. Я не бегаю, громко дыша через раз за голыми нимфеями. Я не прижимаю меня же за плечи, чтобы через полчаса жгуче целовать казацким поцелуем краченую стерву до состояния «берите на меня все, оно таки сплошь ваше». — Да брось ты! — невольно смутился молодой человек, опуская взгляд и зачем-то поправляя портупею. — Это глупо! Ну, между нами, в смысле... «Между ней и мной ничего такого. Не было ведь ничего. Это тактический маневр. Сработало ведь!» «Маневр?» — с ужасом махнула Рахиль, театрально хватаясь за сердце. «Ваня, вы видели ее глаза? Она же поверила вам на этот поцелуй. Она таки не забудет его и после тысячи реинкарнаций, а вы? Для вас оно маневр? Ой, как вы глубоко мне сделали больно!» Кочу его спасло только то, что течение плавно вынесло лодку на отмель. Металическое дно заскрепело по песку, казах резко спрыгнул в воду и подтащив лодку к берегу, подал девушке руку. Она её не приняла, промочила брюки, но выбралась сама. Добудитель, выдалось не сразу, кое-как, продрав сонные вежды, он снова начал с пустых философствований. Эти места знакомы мне, ибо изгнанник не выбирает дороги, а несется над миром, словно сухой лист, сорванный с родного дерева, подточенного паразитами и ожидающего лишь последней милости в виде холодной стали дровосека, жестоко обрывающего его жизненный путь под неумолимо свинцовыми небесами. <г SF3> <гар> — А что вы толкаетесь? Я не сплю, я не сплю. — Тебя никто не осуждает. — Да? — с пониманием откликнулся Иван, только что пихнувший подругу локтем. — Нудная веревчивость слога нашего остроухого наркота, способного сыпить кого угодно. — А я не с вами разговариваю! — вовремя опомнилась Рахиль, под лунным сиянием выбирая себе сухонькое место на берегу. Бравый подъясаул скрипнул зубами и, отвернувшись, поинтересовал свой эльфа насчет спичек. Естественно, правоверному толкинисту таких вещей не было, но кресала, кремней и трут оказались в наличии. Пользоваться подобными орудиями господин Кочёв, конечно, не умел, поэтому взял на себя труд сбора хвороста и камыша. Скорее на пологом берегу весело трещал невысокий костёр. Рахиль Фензельберминц в обнимку с автоматом по-прежнему изображала жутко неприступную особу. предоставляя возможность сильному полу наслаждаться мужским разговором наедине. Ну, или почти что наедине. Глаза любопытной израильтянки были закрыты, но ушки старательно отслеживали нечеткую нить разговора. Тем более, что речь шла о женщинах. Впрочем, как и всегда. — Я хоть когда-нибудь говорил, что она мне не нравится? — Нет. — Более того, из-за этих национальных закидонов с ней даже веселее. — Да. У неё речь своеобразная, и слушать её забавно, такой порой завернёт. Просто я не всегда её понимаю. Ну что она хочет и хочет ли? С другой стороны, я, например, может, лесбиянок тоже не понимаю. Или геев. Хотя лесбиянки бывают иногда, ну, если по телевизору, ну, ничего так нравится. Но это же не значит, что я сразу антисемит. То есть, когда да это нет, только потому, что если нет, это ещё не да. А могло бы быть и иначе. Если же предположить обратное, в смысле нет, когда, а то да, но да не будет довляющим приоритетом, но то почему бы нет не стать да, исходя из взаимных уступок. Хоть они и антагонисты, однако глубинная связь между да и нет всё же позволяет женщине легко подменять одно другим в этом действующий принцип их логики. Слушай, Но принцессу у вас как-то лечить не пробовали? Все-таки аллергия — такая противная штука. Ты к ней с супружеским долгом, а у нее на тебя как на эльфы. Насморк, головокружение, тошнота, потливость, жар, озноб, слюноотделение, запах неприятный. Вся постель в злобных микробах, на каждом горшке по толстой бактерии, ну, в каждом углу по хищному вирусу, и только носовые платки по всей квартире пачками сушатся. Но признайтесь же, что ваша подруга... Страдно. И это ещё наиболее мягкая формулировка. Я вижу в ней кровь орков, желчь назгулов, упрямство гоблинов и шерсть хоббитов. Ой. Насчёт шерсти я погречился. Ну, в смысле, хоббиты здесь абсолютно ни при чём.